Предисловие ко второму изданию. Преступление падре Амара удостоилось некоторого внимания критиков в Бразилии и Португалии лишь через год после выхода книги в свет, когда мною был опубликован другой роман, Кузен Базилио. Как в Бразилии, так и в Португалии писали, не приводя, правда, убедительных доказательств, что Преступление падре Амара подражание роману Заля. преступок Абба Тамуре или в всяком случае, что я позаимствовал оттуда сюжет, образы, идею для своей книги Ограбев создателя за подни и других образцовых исследований современного общества. Смер, однако, утверждать, что это неверно. Преступление Падры Амара было написано в 1871 году. Считана в «Кругу друзей» в 1872-м и опубликована в 1874-м. Книга же господина Золя про ступок Аббата Муре, представляющая собой пятый том серии «Ругон Макаров», была написана и вышла в свет в 1875-м году. Подобный довод, впрочем, я и сам считаю недостаточно веским, пусть это и отдает чем-то сверхъестественным. В самом деле... Разве не мог я проникнуть в мозг и воображение господина Заля и обнаружить в хаосе ещё не оформившихся замыслов фигуру аббата Муре, вроде того, как старец Анхис различил в Элизиуме среди теней грядущего человечества клубившихся в летейском тумане образ того, кому предначертано было стать Марцелом? намёк на эпизод из Энеиды Вергилия Эней, сойдя в Элизиум, обитель мёртвых, беседовал с тенью своего отца Анхиза, который показал ему среди ещё не родившихся душ Марцелла, будущего наследника императора Августа. Энеида, книга 6, страница 883. Это бывает. Ни один здравомыслящий человек не найдёт тут ничего необыкновенного. Унесла же пророка Илию на небо огненная колесница. До да мало ли засвидетельствоно и других чудес. На мой взгляд, необоснованность этих упрёков можно доказать гораздо убедительнее путём простого сравнения обоих романов. Центральный эпизод проступка аббата Муре Аллегорическая повесть о приобщении первого мужчины и первой женщины к таинству любви. Аббат Муре, Серж, погребенный в душной провансальской глуши, заболевает воспалением мозга вследствие религиозной экзальтации, связанной с почитанием Девы Марии, первая часть романа. Его отправляют на излечение в параду, в старинный запущенный парк, разбитый еще в 17 веке, где природа вновь обрела облик девственного леса. Это иносказательный образ земного рая. В горячечном бреду, утратив сознание своей личности, позабыв об иерейском сане и соседстве деревни, а также потеряв понятие о реальности до такой степени, что солнце на небе и деревья по раду представляются ему странными и страшными чудовищами, Аббат Муре несколько месяцев блуждает в чаще леса Вместе с Альбиной, Нимфой и Евой сих фантастических мест. Альбина и Серж, полуногие, как и следует в раю, инстинктивно ищут таинственное дерево. Ветви Коева источают воспламеняющие кровь-флюиды животворной материи. Под этим символическим древом познания они отдаются друг другу после долгого тревожного искания неведомого им познания. по их райской невинности плодского осуществления любви. Затем охваченные внезапным стыдом и осознав свою наготу, они прикрываются листвой. Их изгоняет из рая некто отец Архангела. Персонификация библейского архангела в лице церковнослужителя. В последней части книги аббат Муре возвращается к реальности, отвергнув расслабляющую душу поклонение святой деве и испадобившись силой молитвы, особенно милости неба, а именно того, что в нём полностью затухает мужское естество, он становится аскетом, лишённым всего человеческого, превращается в призрак, распростёртый у подножия креста. И он, не дрогнув, крепит святой водой и отпивает альбину, которая задохлась в параду под грудой дурманящих цветов. Остроумные критики, утверждающие, что преступление Падре Амара, не что иное, как перепев проступка Аббата Муре, к сожалению, не читали восхитительной книжки господина Золя, которая, быть может, положила начало всей его славе. Их обмануло случайное совпадение заглавий. Надо быть безнадежным тупицей или циничным лгуном, чтобы, зная оба романа, настаивать на сходстве между красивой идиллией в которую вплетена мистическая драма души, и преступлением Падре Амара, где, как может убедиться читатель, речь идет всего лишь об интриге, задуманной и приведенной в исполнение несколькими попами и святошами под сенью Старого собора в провинциальном португальском городке. Пользуясь случаем поблагодарить критическую мысль Бразилии и Португалии за внимание, каким она балует мои литературные труды. Бристоль, 1 января 1880 года. Эссе в декорош